Это даже нельзя было назвать камерой. Просто запирающаяся на замок комната в муниципальном здании рядом с кабинетом шерифа. Внутри стояли койка и стулы. Стены покрашены грязно-желтой краской. Мужчина лежал на койке на спине, а Майеру надоело ждать. Он отпер дверь, подошел к мужчине и ткнул его в ребра концом полицейской дубинки. Мужчина хмыкнул и повернулся на бок. Майер ткнул его снова и сказал, что пора просыпаться. Долго уже тут прохлаждаешься. Мужчина открыл глаза и сел на койке. И тут же скривился. Поднял руку и потрогал шишку на голове. Майер придвинул стул поближе и сел. — Пора нам с тобой поговорить по душам, — сказал он. — Я не готов, — ответил мужчина. Он поднял руки над головой, потянулся, потом сунул указательный палец в уголок глаза и почесал. «Подготовься!» «Кто это мне шишку набило?» «Я как раз собирался тебя об этом спросить. Откуда ж мне знать? Похоже, с ним тебе и надо поговорить. Не буду врать, мне наплевать на шишку и на то, кто ее поставил. Тогда зачем меня здесь держать?» «Потому что сегодня утром я встал и надел рубашку и галстук, который сейчас на мне, и поехал с женой в церковь. Я и еще много народу. Когда служба кончилась, мы вышли из церкви, чтобы пообедать, и нашли тебя у столов с едой, где ты лежал в отключке. Да еще ты воняешь, будто тебя вывалили в дерьме, и весь покрыт грязью хуже собаки. Поэтому я хочу знать, что за чертовщина творится с тобой, твоей женщиной и мальчишкой?» Не видел я никакой женщины. Майер шумно выдохнул, встал со стула и подошел к окну. На улице цвел кизил, яркие белые кляксы на сочной июньской зелени. Майер скрестил на груди руки и сморщил нос от мерзкого запаха, исходящего от мужчины. Ему хотелось сидеть на террасе... пить кофе и смотреть, как колибри вьются вокруг кормушки, висящей у папоротников. Ему хотелось почитать газету, хотелось задрать ноги. Тогда он повернулся к мужчине и сказал, что, видимо, начал разговор не так, как следовало. Мужчина облизал дёсны и пожал плечами. — Как твое имя? — Это первое, что мне следовало у тебя спросить тогда на парковке. — Так что вернемся к этому. — Неважно. — Нет, — сказал Майер. — Важно. Мужчина взглянул на Майера, и на мгновение его глаза будто прояснились, как будто он только что понял об этом мире нечто такое, что не может постичь никто другой. — Такие, как ты, вытирали о мое имя ноги, сколько себя помню, — проговорил он. А я тебе ничего не сделал. Одно и то же лицо. У всех вас одно и то же лицо. Майер замолчал. Они глубоко в яме, подумал он. Их оттуда не вытащить. Где женщина и мальчик? Не видел я никакой женщины, говорю же тебе. А мальчик? Иди и спроси его, где он. «Хватит придуриваться!» — рявкнул Майер. «Как, черт возьми, тебя зовут?» Мужчина уперся взглядом в полы. Его губы зашевелились, но беззвучно. «Что?» — сказал Майер. «Оставь меня в покое», — пробормотал мужчина. «Я тебе ничего не сделал. Назови свое имя». Или наутро будешь на дороге рытвины ровнять, и так каждый день пока не надумаешь. Мужчина встал с койки и сплюнул на полы, потрогал шишку на голове, потер грязный лоб грязной рукой, а потом сказал. «Моя фамилия? Буше. А теперь открой эту чертову, дверь и выпусти меня. Заросший дом стоял на дне долины». Из середины широкого покрытого кудзу бугра, словно выставленный палец, в небо торчала дымовая труба. Мальчик заметил ее, когда шел по дороге из города на другую сторону долины, подальше от логова, в поисках места, где можно спрятаться. Зная, что лучше держаться подальше от мужчины. Он оставил магазинную тележку на обочине и зашел под зеленый полок, ища глазами мужчину, прячущегося за стволом дерева, или притаившегося в кювете, чтобы подстеречь его. Продирался сквозь заросли, не видя дома, в уверенности, что если просто идти вниз, то в конце концов попадет туда. Дальше начались деревья потолще, приподнимавшие поло лиана. Мальчик смог идти, выпрямившись, и, наконец, увидел дом. Дом был построен в виде неровного прямоугольника. Доски узкой террасы местами рассохлись, местами сгнили. Дом просел в середине. Лианы толстым ковром покрыли крышу и свисали вдоль стен как рабские оковы. Когда-то он был выкрашен белой краской, но теперь стал серым от слоя грязи, скопившегося за десятилетия. Сверху свисали отваливающиеся от каркаса доски, а пряди сумаха и жимолости зелеными чехлами покрывали столбики переднего крыльца. Мальчик подошел и нерешительно остановился у крыльца. Входная дверь была открыта. Одни оконные стекла треснули, другие отсутствовали. Лианы и сорняки проросли между досками крыльца и оплели перила. Он ступил на крыльцо, доска подалась под его весом, но выдержала. И он сделал еще три осторожных шага, а потом вошел в открытую дверь. Коридор разделял комнаты поровну. Две справа и две слева. Он посмотрел по сторонам, заглядывая в открытые двери передних комнат. Покрытые плесенью стены, лианы, проросшие в прорехи между досками пола. Пол был усеян сухими листьями, битым стеклом и кусками штукатурки, отвалившимися от стены потолка. В доме стоял тихий полумрак. Мальчик втянул в себя тяжелый запах прели, Половицы отвечали на его мягкие шаги по листьям тихим раздраженным шепотом. Трещины в штукатурке ветвились, разбегаясь во все стороны. Стены покрывали пятна дождевой воды, просочившейся сквозь покровку дзу в щели прогнившей крыши. Мальчик прошел в конец коридора и заглянул в задние комнаты. Одна из них оказалась кухней. У стены стояла покрытая рыжими пятнами чугунная раковина, а через столешницу тянулась одинокая лиана, спускаясь в сток. Чугунная сковородка и чайник на плите — все в паутине. Посреди комнаты стояли круглый деревянный стол и стул, а под стулом на досках пола виднелось бесформенное темное пятно, уходившее под стол. Он вышел из кухни, вошел в комнату напротив и увидел камина. Серебристые струйки воды стекали по его бокам, и кирпичи были испещерены черными потеками. Цемент раскрошился и осыпался, а в щелях между кирпичами поселились многоножки и жуки. Мальчик подошел к камину и присел на краешек. Он прислушался, пытаясь понять, сможет ли услышать приближение мужчины.